Джек почувствовал острый запах, исходящий из операторской будки, столь обычный для кинотеатров, что его можно было бы назвать определяющим. Волк почувствовал запах лесного пожара. «Джек!» — уже началось. И «Я засыпаю». Джек так никогда и не узнает, каких героических усилий стоили волку следующие несколько минут.